У нас следующая часть занятия про свечи и диагностику на воске, и мы продолжаем про саму диагностику, то есть уже про то, как ее делать. Я извиняюсь, я буду с конфеткой во рту, вот. так чтобы не кашлять. Значит, что мы делаем? Берём человека, сажаем его на стул, желательно на табуретку, потому что в конце мы будем читать отчинаж, стоя у него за спиной. И ну, лучше бы, чтобы не было спинки вот между вами и человеком, клиентом. Вот, поэтому хорошо бы, чтобы была такая табуреточка для этого дела. Вот. ну в крайнем случае можно посадить его там на э, стул чтобы спинка была сбоку вот то есть как-то там пусть на краешке посидит значит э, человек должен сидеть босиком плотно э, прижав ступни к полу ну то есть не силой в смысле а чтобы плотно стояли ноги знаете чтобы не подворачивались, то есть как-то там, как у нас любят, на пальчики ставить, значит заворачивать там за ножки стула, очень удобно так сидеть. В носках можно, да, но не в обуви, то есть не в тапочках, не не, не в каких-то там, там может, домашних тапочках, ну то есть есть какие-то такие, знаете, как сапожки, как такие дополнительные носки, вот чтобы не было подошвы, то есть просто в носках в колготках, то есть в чем-то таком можно. Главное, чтобы не было обуви. Соответственно, если где-то делаем а, диагностику, то есть не у себя дома, не знаю, там в офисе, тоже тоже не забывайте про это, чтобы человек разумился. Вот. А, лицом человек должен сидеть к двери. Вот где у вас дверь, вход в эту комнату, туда пусть сидит лицом. А, были помещения, где было две двери, Вот знаете, мы сажали логически вот к той, которая считается все-таки вот основ, основным входом-выходом. Ну, то есть не бывает так, чтобы прям вот две двери одинаково использовались. Вот где основной вход-выход из этой комнаты, вот туда лицом. Значит, мы либо берем воск там чистый, ну, то есть который вот... Продается там просто воском. Либо берем свечку. Я вам уже, помните, показывала, для того, чтобы фитиль достать. То есть вот то же самое. Вот у меня есть тут кусочек, по-моему, как раз того раза. Берем ее просто вот так вот, надламываем. Вот, мягкая. И снимаем воск. То есть вот у нас кусочек воска, а фитиль как раз пойдет вот на тот заговор про... Огонь вечен, дух мой отмечен. Златом, серебром и всяким добром. Аминь. Вот, то есть собираем воск. От свечек, вот таких вот, как у меня, это около 20 сантиметров. Это у нас 60-ка, по-моему, по номеру. Нужно где-то три свечки вот таких. То есть, ну, соответственно, две сороковки. Вот стандартных. Сказы вы, цели на комнате поведение проведения такого ритуала можно на кухне можно на кухне я в общем как бы и делаю всегда на кухне потому что заводить для этого дела плитку там специальную и таскать ее в комнату у меня нет желания вот греть над свечками тоже ну, это долго вот значит собираем воск Это удобно делать в турке а, от кофе. Вот. Ну, в смысле, лучше завести себе отдельную турку, которая для кофе не используется. Вот, а то у нас были прецеденты. схватили эту турку и сварили в ней кофе. Вот был забавный, смешной кофе с воском. Вот, поэтому и храните её где-нибудь там отдельно от общей посуды, если вы не одни в квартире проживаете. Вот, значит, собираем туда воск. И начинаем его разогревать над медленным огнём, потихонечку. Удобно его ещё так немножечко помешать. Ну, не чем-то, в смысле, а вот туркой вот так вот поболтать, чтобы он там быстрее растопился. Значит, меры предосторожности. Не заглядывайте вот в эту турку прям вот так вот сверху, чтобы прям ваши глаза были вот над этой, значит, туркой с воском. Воск имеет свойство стрелять. Ну, то есть, если в нём, э, как бы, им не отливались никакие там подселенцы до этого, и не перепла не переплавлялся он после этого, значит, там с какой-то магией, вот, то, скорее всего, он не выстрелит, если вы его не перегреете, опять-таки. Вот, но на всякий случай, чтобы не возникла вот такая привычка заглядывать в турку, то есть как-то надо посмотреть, ну, турку вот наклонили там в стороне от себя как-то и посмотрели, чтобы, ну, чтобы не над ней нависать. Вот, значит, растопили, то есть топим воск до шкварчания, чтобы он начал вот так вот, знаете, потрескивать, ну, шкварчать. На водяной бане хорошо топится, плавненько. Да, можно на водяной бане. Я прям, мне лень организовывать каждый раз водяную баню, вот, для именно для этого, для отливки. Для свечек, чтобы именно свечки делать, да, конечно, лучше на водяной бане. Вот, а вот так вот я всегда сразу на огонь ставлю значит зашкворчал у нас воск значит смотрите берем миску вот что. в пароварке можно а в пароварке наверное нельзя потому что там же пар и соответственно у нас а, пойдут оседать вот эти вот, а, оседать этот пар в виде воды в, уже внутрь турки Л лучше не надо воск несколько раз нет нельзя сейчас расскажу почему этот воск вы отдаете клиенту поэтому можете предупредить клиента чтобы он приходил к вам уже со свечками с восковыми ну то есть пусть не конечно не гонять его чтобы он заказывал специально в интернет-магазине там 100 грамм воска чистого вот, пусть купит именно восковые свечки то есть вот две сороковки или вот такие вот три шестидесятки вполне хватает вот значит берем миску Не металлическую очень удобно делать а, в пластиковой, в прозрачной. Миска должна быть прозрачной. А, наливаем туда воды, ну знаете, вот сантиметров минимум 10. Ну, вот полторы ладони, вот так вот. А, ну 10-15 мм. Нет у меня под рукой линейки, чтобы вам точно сказать. Вот, если у нас свечка 20 сантиметров, то да, минимум 10 сантиметров воды. Лучше больше, потому что вода из-под крана холодная. То есть прям сильно холодная. Значит, налили. Удобно, если у вас есть ассистент к этому делу. Если нету, тогда у вас клиент будет сидеть и держать над головой вот эту миску. Ну, то есть, не знаю, там вот 2-3 сантиметра вот так вот над головой, ну, будет хорошо. Сильно высоко, чтобы он туда вот это руки выводил, не надо. Вот, то есть, где-то вот рядышком с макушкой прям вот вы ему отцентруйте вот эту вот емкость, значит, над головой, так, чтобы она правильно стояла. Ну, вот, и пусть он ее держит. Значит, смотрите, никаких пальцев, и вот там, вот так вот, чтобы он, значит, вот этой этим местом, ну как, чтобы никакая часть кисти, на запись <laughs> объясняю, чтобы не была под, значит, ну, на уровне, господи, сейчас скажу, сформулирую, не заходила на дно ёмкости, <laughs> вот, то есть ёмкость держим, знаю, вот, по краям, То есть вот так вот пальцами держать дно нельзя, вот так же вот упирать его там на, значит, на, на, на косточку у кисти тоже нельзя. То есть вот так вот пусть держит ее по краям. Понятно? Ну, соответственно, можете там придумать себе какую-то удобную емкость, чтобы, не знаю, у нее там края, например, были вот такие вот уходящие в стороны, чтобы ее удобно было держать. Я, в общем-то, спокойно отливала даже в, эту, в отрезанную 5-литровую баклажку от воды покупной, магазинной. Вот, то есть прекрасно получается. Поставить на голову прям можно или именно на расстоянии? Именно на расстоянии держать. Воск только от церковных свечей использовать или можно просто воск с пасеки, кусками который Воск с пасеки. Ну, можно спросить по картам, но лучше, я бы рекомендовала лучше от свечей. Все-таки он а, более светленький, уже немножечко там, насколько он там, может, не освещенный, но благословленный. Вот, их же а, мастерские по-любому благословляются. То есть все-таки вот а, свечки уже такие вот светленькие. Чего там попало в воск с пасеки, как его там доставали, если не вы лично руками, ну, не знаю. Можно спросить по картам. А какой смысл вкладывается в то, чтобы сидеть лицом на дверь? И чтобы не было спинки стула, при чтении отче наш, каков механизм? Насчет двери Артем честно не знаю. Вот передаю из уст в уста, вот как как услышала. Честно, вот вовремя не спросила сама, вот так же вот, докапываясь до всех мелочей. Ну, просто вот как-то, нет, не приходится. Давайте спрошу у ИСЭТ про дверь. Почему именно лицом к двери? Правда не знаю. Вот, а насчёт «Отче наш», просто когда мы читаем, то есть, смотрите, у меня это привычка от значит процесса снятия магии с человека то есть вот когда я читаю что-то на человека вообще произношу молитву вот об, об, об, обращенную к человеку когда передо мной человек сидит лучше чтобы не было никаких преград между вами то есть вот его спина и сзади стою я то есть чтобы все-таки как-то вот энергетика циркулировала поэтому если между нами спинка ну то есть как какая уж тут связь Миска может быть стеклянная Я отливаю в стеклянную, да. Мне неудобно в пластиковую, у меня вечно нету её дома. вот Либо она непрозрачная, то есть я отливаю в стекло. Вот у меня на процесс не влияло. Я так понимаю, что... Ну, смотрите, во-первых, раньше, в общем, ну, стекло достаточно недавно появилось. Вот именно в таких больших объёмах, чтобы это вот... Пластик. <с> Я говорила про пластик. <с> пластик у нас появился достаточно недавно, чтобы это была вот такая вот именно большая э -э, миска. Соответственно, раньше было стекло, ну, скорее всего, ничего страшного в этом нет. Скорее всего, в стекло и отливали, чтобы был не металл. Так. Вот. Вам новый этот самый слайд. Значит, человек садится, рассказала, руки-ноги вот не скрещивать, я вам вам написала, оказывается. Ноги плотно к полу. Значит, я обычно, смотрите, как делаю. Я сажаю клиента, в это время ставлю турку и смотрю за этим воском. То есть заранее налью воды в миску, чтобы она уже была. Не знаю, там, вытрите капельки снизу, а то вот последний раз, значит, отливали девочку, закапали ей голову этими капельками, значит, с мокрой этой миски. Вот. Как-то ей было не по себе от этого, ей текло за шиворот одна капелька, вот, ей было неприятно. Поэтому, чтобы у нас клиент не сидел, не фрустрировал, значит, на стуле у мага, ну, а тут вообще такие мистические эти самые э, действия происходят, да еще ему воды за шиворот налили значит о чем это я сажаем клиента ставим турку на огонь вода у нас уже налита и вот когда у меня остается там вот какой-то маленький кусочек значит этого воска вот доплавится я вижу что вот он вот-вот будет готов я значит отдаю эту миску клиенту он там держит ее над головой или у меня клиент этот самый ассистент стоит с краешку сбоку чтобы я стояла сзади ассистент с этой миской должен стоять сбоку вот либо клиент сам ее держит а центрую значит клиенту эту миску вот. подхожу за туркой беру турку с этого самого с огня и сам процесс смотрите нужно сделать три оборота туркой над миской то есть три оборота емкостью с воском над емкостью с водой и я в это время говорю во имя отца первый оборот И сына, второй оборот, и святого духа, третий оборот, аминь, выливаю воск. На аминь выливаем воск в воду. Убираю турку туда, откуда я ее взяла. То есть там только этот самый огонь выключите. Или куда-нибудь на стол. Перехватываю миску там у клиента или у ассистента. Значит, встаю за спиной, ну, собственно, я и была за спиной, когда выливала воск у клиента, и читаю «Отче наш», держа уже миску сама, читаю «Отче наш». Прочла «Отче наш», всю миску ставим на стол, у нас всё готово, уже ждём, пока оно там, если оно не сразу схватывается, знаете, бывает иногда так, кучкой много в одно место выльется, и очень долго застывает, можно прям пальчиком её туда окунуть аккуратненько в воду, чтобы он скорее схватился. Вот если бы воск за шиворот потёк, вот это была бы фрустрация. Да, была бы. Ну хорошо, если вода накапает. Что же у вас, мысли всё в эту сторону. Турка достаточно высокая, воска там мало. Если клиент всю воду себе, значит, сколько там этих литров не выльет, до воска он не доберётся. А отчинаш когда читать? После того, как уже ага, вылили. А если воск до дна достал? Ну, ничего страшного, у меня довольно часто достает. Он вот... Ну, кстати, вот эта штука, которую я вам показывала. Ой, что-то с нее падает. Вот эта вот штука. А, а у нее, значит, вот эта вот верхняя часть, она довольно плоская. То есть вот это вот фигура, она достала до, до дна. Ну, ничего страшного. Тут видно вот что она должна была быть может быть несколько другой вот поэтому говорю лучше больше э, набирайте воды в миску а что это значит если достала до дна не знаю мало воды налили ассистент стоит с любой стороны с которой ему удобно или вам удобно чтобы вокруг него не бегать например Значит, смотрите дальше. чё все пишут, пишут. Что говорить во время оборота турки? А, ещё раз повторяю. Говорим. Вот на каждый оборот мы говорим э, по фразе. Во имя Отца. Оборот. И Сына. Второй оборот. И Святого Духа. Третий оборот. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. На Аминь выливаем воск. Значит, смотрите, вот этот воск, который, да, по часовой стрелке, вводим по часовой стрелке, я нигде это не сказала и не написала, да? Вводим три оборота по часовой стрелке. Выливать каким-то особенным образом надо, постепенно, равномерно, без рывка или резко. А, Артём, у меня всегда по-разному получается. Ну вот как-то оно ну, со средней скоростью, вот я скажу. Понятно будет? Оно реально по-разному. У кого-то быстрее, у кого-то медленнее. А, то есть его реально вот... Все вот, например, последние там вот сколько человек я в компании у нас была отливала, всем делала абсолютно одинаково, у всех получались абсолютно разные фигуры. То есть не не фрустрируйте, пожалуйста, что вот, значит, ой, я, наверное, что-то не так сделала, потому что у меня вот тут совсем плоский, а вот там он у меня весь вниз пошёл, значит, это... Я там слишком быстро вылила. От вас не зависит. То есть я начинаю выливать, а он прям у меня, вот если он идёт вниз, то он весь идёт вниз. Те же самые свечки из той же самой пачки начинаю отливать, а он у меня весь стелится по поверхности. Ну, то есть не угадаешь а лицом к двери в комнате, в которой клиент в данный момент находится, не входная в квартире, ну, нет, к двери комнате комнаты. Комната. Ну, и чаще всего квартиры у нас так будут, ну, вот обычные наши типовые квартиры устроены так, что, в общем, как ты не сиди, к выходу из комнаты, ты всё равно будешь сидеть, собственно, вот как бы, если не лицом, там, к ну, именно вот перпендикулярно к двери, то всё равно в сторону выхода из квартиры получится. Ну, то есть у нас редко такими лабиринтами, чтобы мы сидели там спиной именно к выходу. Я имею в виду, что, же, а, что это же на итоговый рисунок должно влиять. А, не влияет, Артём. Ну вот, говорю, с одной и той же скоростью отливаю, иногда весь уходит вниз, иногда он стелится по поверхности. Значит, смотрите, вот этот воск, это вот меры предосторожности, и это же говорите клиенту на всякий случай. По-моему, я делала такой слайдик. Бам! Этот воск никогда никому не оставлять. Как бы вы не доверяли магу, клиенту то же самое говорите, а, какой бы это ни был ваш друг, закадычный, сильно хороший, учитель, то есть ну вот никогда никому вылитый над а, центральными каналами энергетическими на человека воск имеет силу, а, превышающую, значит, а, этих всем, он сильнее, чем вот... А, Кровь, волосы и ногти, которые вот собирают для там наведения, например, магии, порчи. То есть эта штука сильнее, вылетая над центральными каналами человека. Ну то есть, соответственно, как бы вы не доверяли там магу или вот там своему другу, оставьте у него воск, а кто-то там у него в квартире, пусть не он сам. Каким-то образом кому-то попадет этот воск, кто решит поэкспериментировать, зная, например, кому он принадлежит. В наведении там какой-нибудь хрени. Черненькой. Вот, поэтому... Ну его нафиг. <сёк> Забираем <сёк> этот воск с собой. Со соответственно, отдаем клиенту. Он его там как-то комкает. Э это в шарик чтобы все-все-все комочки, все-все кусочки от этого воска, там какие-то капельки в воде иногда остаются. У меня он там бумеранг такой был, значит, по, по это, треугольничком Вот, все-все кусочки, все вот в этот воск. Я прям иногда, знаете, как на бумажку, мы когда из воды его достаем, я его кладу на бумагу, потому что с него течет, вот на лист бумаги. Вот очень часто прям вместе с этой бумагой вот клиент его заворачивает. Значит, забирает клиент с собой и выкидывает его в проточную воду, в реку. Ну, то есть у нас в Москве достаточно рек, там в Питере подавно. Вот, если там у вас реально нету никакой речки там рядом, вообще совсем ничего, в крайнем случае говорите так, пусть, значит, поддержат этот воск под проточной водой. Там, ну, на драковиной Вот, только аккуратно, я не знаю, там, как это возможно вообще, чтобы он не, ну, никакой кусочек там не откололся и не уплыл в канализацию. Вот, если невозможно прям, то, ну, закапывать. Только смотрите, закапывать не во дворе, не, не на газоне, где-то там через три дня неожиданно приедет трактор и перекопает, значит, чтобы сделать стоянку. Вот, то есть, чтобы это закапывалось, ну, где-то далеко, надёжно, чтобы этот воск никому не попал в ближайшее время, чтобы никем не перекопался, чтобы по нему там ногами не ходили. Вот, то есть, потому что в земле он будет куда дольше а, обнуляться, чем вот в речке, в проточной воде. Так, про закапывать сказала. В океан, конечно. Это, в общем, ну, это как бы вода, почти проточная, с, с течением, вот, да, он там обнулится хорошо. Только пусть по подальше зашвыривают. Отливка при диагностике несёт а, уже здоровливающий эффект для клиента. Не замечала, Ирин, это диагностическая то есть это мы только, ну вот, сходила я к доктору, допустим, Вот, он мне сказал диагноз. Несёт это для меня оздоравливающий эффект? Ну, в какой-то мере, может быть, по психосоматике, да, чисто психологически, что я узнала, что у меня там, не знаю, не воспаление лёгких, а всего лишь какая-нибудь там ангина, что там может быть. Вот, то есть, как бы мне, я там уже себя лучше, например, чувствую, а думала, что мне совсем хреново. Вот, то есть, есть только вот в этом плане когда мы ему наговорили всего такого хорошего и красивого, что у него там на этой отливке нарисовано, он думал, что ему песец, может его перетопить перед выбрасыванием. Не нужно перетапливать, потому что, говорю, очень, ну это, если вы прям работаете, работаете с воском давно и эффективно и профессионально, то делайте как умеете и чего хотите. Вот, но я рекомендовать э, перетапливать не буду, потому что если вдруг чего-то на эту отливку у нас с вами попало э, Сошкребать потом этот воск с потолка, с, со всех там кухонных приборов, чего в округе окажется, и не дай бог со своих волос вот, Ну, неприятно э, Или вообще испарить на огне, если уж такой стрёмный э, доступ он даёт Ну вот говорю, лучше отдать клиенту, и пусть он с ним разбирается сам. Значит, смотрите, если у э, клиента у нас получилась очень уж сильно симпатичная зверушка, теоретически можно хранить эту зверушку дома, в коробочке, там где-нибудь, где, где э, нет ни у кого доступа. Ну то есть если как бы просто предупреждаем человека о том, какой доступ дает этот воск, Вот, и с этой информации как бы говорим что если сильно нравится можете посадить в коробочку но имейте в виду чтобы никто ни у кого не было доступа там к этой коробочке если человек один живёт, и там будет трясться и божиться что никто кроме него вот просто предупреждаем ну пусть делает, что хочет это его воля. А если я допустим сделаю своему ребёнку, я же могу за него сделать выброс воска да конечно. У меня дочь два дня уже прыгает, просит ей отливку делать. А у меня всё времени нету хранить дома до весны этот воск можно в квартире? Ага, пока речки не оттают. Ну, можно, говорю, но вот э, объяснить клиенту, если это вот не ваш личный, что вот такая ситуация, пусть тогда осторожно хранит. А может быть две зверушки? Ещё и навин вин... Две зверушки, плюс ещё и на венце сидят. Ну, не видела, Александр, теоретически, может быть, всё, наверное. Посадите в коробку и кормить не забывайте. Да, зверушек надо кормить. А если у себя оставляешь, есть ли какой срок годности этого воска? А с каким этим самым... Посылом интересуетесь срок годности срок годности я думаю что в общем такой же примерно ну очень долгий помните в прошлый раз проходили сколько у нас воск держит информацию в себе вот но не советую себе оставлять все это дело кармически наказуемо если вдруг через вас либо через там кто-то от вас значит получит доступ к этому воску и чего это на него сделает пойдете как соучастник а можно фотографию э, отливки хранить фотографию можно наверное она э, не будет ну вот так смотрите если она и сохранит в себе вот эту вот информацию то явно не в таком объеме как сам воск и ну возможно несколько там вообще искаженную Я фотографии храню, когда они хранятся. Так, что я вам ещё могла не до рассказать? Вроде всё сказала. Что ещё непонятно по поводу отлива? Фотографию вам прислать, чтобы разобраться, что там будет. Можно. Можно выложить в группу фотографию, все вместе заодно посмотрим. И я там помогу как-то по картам проверить, что это. Как часто можно делать? Да часто, в общем, нет надобности делать. Ну вот мы вот сделали одну отливку значит человеку выяснили, что чуть попозже нужно делать еще, потому что очень важно, значит, было пространство показать нам вот это и как бы для, ну, собственно, это был ну, это не был ответ на наш вопрос, с которым мы делали эту диагностику, вот, поэтому, чтобы получить ответ на наш вопрос, карты сказали делать попозже еще. Вот, это было важнее нам показать, чем ответить на наш вопрос. на ну, чё, перейдём тогда к свечкам, раз у нас вопросов больше нету, скомкать воск и в проточную воду, комкать клиент должен же, наверное своими руками, да конечно, пусть сам поработает что я буду ещё комкать его ему его зверушек. Вот, то есть всё, вы отлили, вы посмотрели, всё, что нужно, по картам-то спросили. Вот, отдали ему, значит, его зверей, зверьё. <зверьё> вот, пусть сам комкает и уже куда-то этот воск девает. Ну, давайте, если есть ещё вопросы, тогда в этот файлик на них отвечу, в эту запись. И начну новую уже про свечки стоит ли избегать прикасаться к чужому воску своими руками э, да нет в общем я просто не вижу э, смысла ну как я трогаю вот во первых пока я ее верчу на руке пока я же ее достаю из воды я по-любому ее трогаю ну а вот э, как бы Мочить руки об мокрый воск, этот, из которого там еще из всяких щелей потом течет вода, я не вижу смысла. Пусть клиент сам этим занимается. А если выходит союзник? Это же хорошо. Да, это хорошо. С ним э, нужно общаться. Смотрите, про союзников и подселенцев. Э, если я еще не выкладываю, по-моему, я уже выкладывала, э, записи тайные явные сет. Их четыре штуки. Я сейчас не сориентируюсь, не вспомню, в какой именно записи. Угу, спасибо, Ирина. Вот, то есть, э, слушайте, вот, в четвёртой, видите? Значит, там э, очень, ну, достаточно подробно со случаями из жизни про союзников и подселенцев Эссет рассказывает внятно и хорошо. Э, ты ставишь на себя какую-либо защиту перед началом магической практики. Э, нет, Лен... Вот все, что у меня есть, это вот этот оберег. если ну, секунду Просто обычной практики, то есть, ну, а что я еще с клиентом делаю? Ну, вот что-то оберег ему делаю, так там защита не нужна. Во время снятия магии там защита не требуется, там немножко другая работа идёт. То есть я там и так защищена, по сути. во время диагностики, соответственно, тоже ты, ну, ты к этому толком как не прикасаешься напрямую, чтобы что-то там на себя перехватить. Вот. И вообще не считайте, что вы можете на себя что-то схватить от клиента. Ну, Если, конечно, смотрите, может быть такой вариант, что вы в прошлой жизни, например, были каким-то там шаманом, который именно таким образом лечил, сначала забирал на себя, а потом чистился. Я сейчас часто наблюдаю людей, которые сначала, ну, то есть они автоматически забирают на себя болячку, только чиститься не умеют. И, соответственно, вот отсюда идут у нас вот такие, значит, мифы о том, что... При там работе с клиентом легко на себя что-то перехватить. Нет, далеко не всем и не всегда. Если у вас это происходит автоматически, ну, э, во-первых, научитесь чиститься хорошо. Во-вторых, ну, можно сходить там в эту прошлую жизнь, посмотреть, как именно, например, то есть если она была, как именно вы работали и вот именно тогда, в тот момент, и каким образом вы потом чистились тоже. Как вы с себя это сбрасывали. А, ну вот перетянуть на себя уже ответила. Можно ему этот воск оставить и хранить? Какой срок? Ну, как какой, какой хочет, такой пусть хранит У меня у знакомый он год, что ли? Нет, наверное, второй год Пошел второй год, как хранится вот эта зверушка Очень симпатичный дракончик Эта отливка дает ответ только на вопрос по поводу магического воздействия а, Да Ну, то есть всё, что мы на ней видим, это по-любому, это вот, ну, магическое воздействие плюс союзник-подселенец. Поселенец соответственно, тоже магическое воздействие. Союзник — это у нас единственное такое вот, что, ну, дружественное существо. То, что видно. Ирин наверняка ещё что-то видно на этой, если прям вот заниматься очень глубоко, изучать эту вещь, наверняка можно увидеть до хрена чего. Я не занимаюсь так плотно, то есть, ну, она мне, <coughs> я всё это могу увидеть по картам, вот, то есть, использую её только вот для этого. Она не такая информативная, смотрите, она не даёт такой точности стопроцентной, идут там, не знаю, 95 процентные как дают карты, там, с погрешностью на то, как мы их прочтём. Вот, поэтому я за Таро. опустила момент, чтобы рассмотреть воск, я достаю его из воды или рассматриваю в миске. Не уверена, что я это вообще сказала. Значит, смотрите, вылили воск, нет, я говорила, прочитали отче наш, миску после этого ставим на стол, ждем, пока она до, до, до конца значит схватится, застынет вот этот воск теплый в холодной воде, и как только он схватился, мы ее достаем из воды, я вначале еще говорила, и переворачиваем. То есть вот я её взяла из воды, перевернула, и у меня лицо, это вот то, что смотрела в воде вниз. То есть я её, доставая из воды, должна перевернуть. Вот это вот тогда у меня будет лицо. Лицевая часть, там все зверушки, там все иголки, если это магия. Вот, да, Елена, третий человек, говорит про ПЖ. Ну ничего, скоро Карна у нас приедет, и будет у нас тренинг хочу еще раз ходить ну то все у нас вопросы закончились может тогда тематический перерывчик на три минутки дайте прям чуть-чуть 5 минут хорошо вот в 15 16 минут, у меня сейчас 11 в 15 16 минут начинаем